— Наши звезды переплелись, — продолжил Казанунда. — Судьба предназначила нас друг другу. — Я хочу ваше тело, госпожа Як. — Я его пока сама использую. Нянюшка Як, конечно, подозревала, что подобные подходы второй лучший любовник в мире применял ко всему хоть отдаленно напоминающему женщину, и, тем не менее, она была польщена. В молодые годы нянюшка не могла пожаловаться на недостаток воздыхателей, но время оставило ей тело, которое можно было назвать лишь удобным, и лицо, как у господина Грейпа, счастливого урюка. Давно потухшая печка почти не дымит. Кроме того, Казанунда ей чем-то нравился. Большинство мужчин подкатывалось окольными путями, а его лобовая атака была даже занятной. «Ничего не получится», — сказала она, — «мы полностью несовместимы. У меня рост 5 футов четыре дюйма, а у тебя только три фута 9 дюймов. Кроме того, я тебя в матери гожусь». «Ошибаешься», — воскликнул Казанунда, — «моей мамаше почти триста лет, и борода у нее куда лучше, чем у вас». Вот еще один аспект. По гнобьим стандартам нянюшка як была еще молоденькой девушкой. «О-ля-ля, шалунишка». Она игриво шлепнула его по голове так, что у гнома зазвенело в ушах. «Ты знаешь, как вскружить голову простой деревенской девушке!» Казанунда выпрямился и поправил парик. «Мне нравятся девушки с характером», — признался он. «Как насчет того, чтобы устроить маленький тет тет когда здесь все закруглится?» Нянюшка Як задумалась. Широчайшие познания в области языков подвели ее. «Я оставлю тебя на минуту», — сказала она, поставила бокал ему на голову и принялась пробираться сквозь толпу, пока не увидела какую-то герцогиню и не ткнула ее локтем в область бюста. «Эй, ваша светлость, что такое тититет? «Прошу прощения». Тититет, Этим занимаются в одежде или как-нибудь по-другому?» «Это означает интимная встреча, милая женщина». «И все? Ого!» Нянюшка локтями пробила дорогу обратно к вибрирующему от желания гному. «Договорились!» — кивнула она. «Я предлагаю поужинать вместе. Только ты и я поклонился гном в одной из таверн». Никогда еще за всю долгую историю романтических приключений никто не приглашал нянюшку Як на интимный обед. Ухаживания за ней отличались скорее количеством, чем качеством. э по рукам!» Только и смогла выговорить она. «Избавься от дуэньи и жди меня в шесть часов!» Нянюшка бросила взгляд на матушку Ветровоск, которая неодобрительно взирала на нее с некоторого расстояния. «Но она вовсе не моя дуэнье!» — начала была нянюшка Я. Однако потом до нее дошло, что Казанунда просто не мог принять матушку Ветровоск за ее дуэнью. Комплименты и лесть тоже не числились среди достоинств бывших кавалеров нянюшки Як. Да, хорошо, — сказала она. — А я пока смешаюсь с толпой, дабы не повредить твоей репутации, — промолвил Казанунда, наклонился и поцеловал нянюшке руку. От удивления она широко открыла рот. Никто никогда не целовал ей руку, и никто никогда не беспокоился о ее репутации, тем более сама нянюшка Як. Когда второй лучший в мире любовник пристал к какой-то графине, матушка-ветровоск, наблюдавшая за происходящим с почтительного расстояния, это означает, что она стояла достаточно далеко, дабы никто не подумал, будто она вмешивается в разговор, но достаточно близко, чтобы иметь четкое представление о том, что происходит. Добродушно фыркнула. «Гитаяк, у тебя нравственность хуже, чем у кошки». «Перестань, Эсме, ты знаешь, что это неправда». «Ну хорошо, тогда у тебя нравственность, как у кошки. Это уже лучше». Нянюшка Яг пригладила свои седые кудри и прикинула, есть ли у нее время сбегать домой и надеть пару-другую корсетов. «Гита, мы должны быть начеку». «Да-да, конечно». «И не должны допускать, чтобы другие соображения сбивали нас с толку». «Нет, конечно». «Ты слышишь, что я говорю?» Что? По крайней мере, ты могла бы сходить и выяснить, почему здесь нет Маград. Хорошо. Нянюшка Як с мечтательным видом удалилась, а матушка Ветровоск повернулась и... Сейчас должны были заиграть скрипки. Должен был смолкнуть людской гомон, а сама толпа должна была естественным образом расступиться, чтобы освободить ей путь к чудакулли. Должны были заиграть скрипки. должно было случиться хоть что-нибудь.